Глава десятая. Как мне кажется, едва глава тайной канцелярии прибыл в столицу, как король тут же отправил его обратно. На этот раз с письменным подтверждением своей просьбы. Правильнее будет сказать, что заклинание он покупал, а не просил. Потому что в наши руки перешли новые владения, небольшие, но все же радовало, что отдаю свои труды не просто так. Отец тоже был доволен, особенно если учесть, что земли нам давали по соседству с нашими. Вместе с графом прибыл и сосед, который подтвердил, что с частью своих владений он расстается добровольно. Похоже, ему взамен предложили что-то другое, слишком вид у него был довольный. Также граф передал пожелание короля, чтобы никому, кроме него, усиленные доспехи не продавали, казна купит все лишнее. Как я и думал, самой грозной силой в государстве монарх в первую очередь хочет сделать своих воинов, что правильно. Уверен, про мое заклинание узнают только маги, которые служат непосредственно ему. Отец тут же умчался смотреть наши новые владения, а я решил провести еще один эксперимент, который ни разу не делал. Хотелось попробовать призвать твари, как это делали Димуры, чтобы они мне служили». В книге все подробно описано, но все равно было как-то не по себе от того, что призову в этот мир бездушных существ. Это на самом деле было так. Если димуры — это скорее люди, то их рабы не имели даже души. Такое ощущение, что их задачей было лишь сложить тем, кто призвал их в этот мир, чтобы умереть за них. К сожалению, я не знал, сколько таких чудовищ я могу призвать, но ничего. Насчет душ мне раньше тоже не было известно. Со временем удалось это выяснить. У меня хватило мозгов не призывать опасных существ в городе. Пришлось выезжать, взяв с собой солидный отряд, полностью готовый к бою. На призвание существа ушло минут десять, после чего около меня появился портал, подобный я видел в гиблых землях. Тогда оттуда тоже вышли какие-то существа, после чего тут же на нас напали. Сейчас я снова напрягся. К тому же в книге Ильича было указано, что призыв не всегда срабатывает как нужно. Могут объявиться незваные чудовища. Именно так сейчас и произошло. Вместо призванных существ появилась какая-то тварь, даже приблизительно не похожая на видимых мной раньше. Длинный хвост, как у крысы, только с какими-то наростами. Мощные лапы, которые хорошо видны даже под густой черной шерстью. Тело местами облезло и тоже покрыто наростами. из -за этих наростов торчали иглы. Голова вся какая-то кривая, непропорциональная, как будто сбоку по ней ударили кувалдой, а может, так оно и произошло. Ну и мощные клыки, куда без них. Складывалось ощущение, что это существо затягивало в портал, а оно активно этому сопротивлялось и изо всех сил скребло лапами, желая остаться в своем мире». Мои войны так и уставились на неведомую зверюшку, смотрящую по сторонам, на окруживших ее людей. Видно, пыталась понять, что с ней произошло. Первым начал действовать мой питомец Куга, который прыгнул на это чудовище и попытался его загрызть. Через пару секунд два зверя уже катались по земле, а мы наблюдали за этим зрелищем. Надо же, первый раз мой питомец так агрессивно начинает себя вести. Видно, знал, что это за чудовище. Надо сказать, что оба хищника были равны по размеру, но пришла могла взять верх. По крайней мере, она гораздо активнее наносила раны моему питомцу. Это же поняли и мои воины, защелкали арбалеты. Подходить близко и браться за мечи никто не хотел, и как только улучшали момент, просто стреляли. Если подойти слишком близко, то можно запросто погибнуть от моего питомца. Вон как они взбешены. «Может быть, попробовать еще раз?» Как-то неуверенно спросил у меня Шертон, наблюдая за тем, как мой питомец задорно хрустит костями, отнеся тушку убитого пришельца немного в сторону. «Разумеется», — кивнул я. «Мы же сюда не за этим уродом пришли. В любом случае призывать твари можно, только всякие прийти могут. В следующий раз не изевайте. знаете же, что сюда должны попасть разумные». «Может быть, отойти в сторону?» — предложила Белла. «Зачем?» — не понял я. «Ну, в этом месте вон какое чудовище появилось. Наверное, надо попробовать призвать в другом, чтобы с той стороны портал тоже сместился». «Не факт, что это как-то связано», — почесал я затылок. Еще раз тут попробую, а потом можно будет отъехать подальше». Со второго раза получилось все так, как и должно. На самом деле все выглядело довольно дико, как будто эти существа стояли и ждали, когда я призову их к себе на службу. Десяток знакомых мне непонятных созданий вывалились из портала и замерли напротив меня. Само собой, охрана тут же напряглась. Некоторые даже выхватили мечи, особенно те, кому уже доводилось сталкиваться с подобными существами. Знают, насколько они умелые бойцы, полностью игнорирующие боль. «Вы знаете, кому должны служить?» – спросил я у прибывших. Вместо ответа они дружно ударили себя правым кулаком в район сердца. «Ох, не нравится мне это», — проворчал Шертон. «Мало ли что у них в голове. А если ими может управлять кто-нибудь другой? В книге написано, что они служат тем, кто их призвал до самой смерти. Пожалуй, я плечами». «А давайте еще вызовем», — с детским восторгом захлопала в ладоши Белла. «Получилось же!» «Нет, пока хватит», — покачал я головой. «Сначала посмотрим, как эти себя вести будут. Люди должны к ним привыкнуть». Я хотела заставить этих ребят себя охранять, но мои войны возмутились, а Шертон сказал, что пожалуется моему отцу из-за того, что я так рискую. Пришлось усилить его охрану, а себе оставить только двоих из призванного десятка. Хорошие ребята слов нет, только разговаривать не умеют, но любой приказ выполняют беспрекословно, питаются тем же, что и остальные люди и всегда стараются быть незаметными». Стало понятно, как они смогли ворваться в наш лагерь. Передвигаются абсолютно бесшумно. И как у них это выходит, не представляю. Как будто не идут, а летят по воздуху, не касаясь земли. Позже хотел еще таких призвать, но отец отговорил. Сказал, что если начнется война, то можно попробовать, но сначала лучше испытать их в бою. Хотелось узнать, как они будут себя вести с подобными себе, не повернут ли оружие против меня». К войне мы готовились не зря, только началась она не там, где мы ее ожидали. Никого из наших соседей, с кем у короля были договоренности о взаимной помощи, она пока не коснулась. Пришлые нанесли удар по королевству, которое находилось на побережье, намного дальше, чем то королевство, из которого мы отправились в империю. Конечно, новости до нас доходили с опозданием, да и узнали мы о них совершенно случайно. Шертон со своими приятелями по старой памяти решил сходить в один из трактиров. Отдыхать в дешевых ему теперь было не по чину, поэтому отправился в один из дорогих, где совершенно случайно услышал разговор двух купцов. После этого он поволок их не к отцу, а ко мне, отвлек от важных дел. Надо сказать, что один из купцов смотрел на охрану Шертона затравленно, как будто думал, что его сейчас на куски резать начнут. И что ты меня отвлекаешь? недовольно спросил я у Шертона. — Рассказывай! — воин ткнул кулаком стоящего рядом с ним толстенького мужика. — Так что рассказывать-то? — заболел он. — Про войну, дурак! — рявкнул мужчина. — Война у нас! — сообщил мужчина и уставился себе под ноги, после чего указал на одного из моих молчаливых охранников. — Вон, с ними! — Ты откуда будешь? Тут же напрягся я. Мужчина назвал королевство, про которое я однажды слышал, но понятия не имел, где оно находится, — Шертон разъяснил. «Ты сам кто такой? И что тут делаешь, если у вас война идет?» — строго спросил мой отец. было уже и за ним сбегать успела, как только услышала, о чем идет речь. Поняла девочка, что дело серьезное. «Я купец, и не из последних», — тут же заявил мужчина и даже подбоченился. Видно, решил, что произвел на нас впечатление. Правда, увидев суровые лица окружающих людей, как-то сразу снег. «Мы убежали, еле ноги унесли». «А как же ваша армия?» – в разговор вступила моя супруга. «Ну, надо же, вся знать нашего города собралась». «Неужели им не дали бой?» «Да и вообще», – поморщился я. «Пойдем во дворец, там все с самого начала расскажешь, кто напал, когда и прочее». Рассказ купца мне очень не понравился. Долгожданные враги объявились в лесу одного из королевств, причем их численность стремительно увеличивалась. Долго рассиживаться они не стали, сходу разнесли несколько крепостей и небольших городов. Если верить рассказам торговца, то сделали они это не просто так, им нужно было продовольствие, очень много продовольствия. Если люди не сопротивлялись, то никто их не трогал, а вот все припасы забирали, чем многим подписали смертный приговор, выгребали все подчистую. Само собой, монарх подобного безобразия терпеть не стал, И тут же начал собирать армию, а когда собрал, выступил против супостата. Правда, закончилось это плачевно, несмотря на то, что армия у него была сильная. Пал как сам король, так и его наследник, а армию почти полностью уничтожили. Вырваться смогла лишь небольшая горстка. «Что было дальше?» – недовольно спросил мой отец. «Королевство пало?» «Скорее всего», – вздохнул торговец. «Точно не знаю». «Ну да, ты же убегал один из первых», — усмехнулась Белла. «Да, убегал». Даже не стал отрицать мужчины и посмотрел на нас с каким-то вызовом в глазах. «Убегал. Причем бежать мне со своей семьей пришлось очень быстро. Только не самый первый. Нужно было семью забрать. А когда мы шли, то видели совершенно пустые, оставленные гарнизоны и крепости. Люди уходили в панике, в том числе и солдаты». «Ну да, король пал, а новый лидер не объявился». — вздохнул мой отец. — Некому было сдерживать убегающих. — Может быть, просто получили приказ собраться в каком-то месте? — предположил я. — Это вряд ли, — вздохнул купец. — Видел я наши отряды в соседнем королевстве. Убегали и дворяне, и их дружины. Как налоги собирать, так они самые первые. А как защищать, так никого не дождешься. — Ты за языком своим следи, — пригрозил Шертон. «А что, я не прав, что ли?» — посмотрел на него купец. Проклятые некроманты поднимали мертвяков прямо на поле боя. Никто им не мешал. Против неприятеля собрали свои рати и выступили только храмовники. Жаль, что они не всех проклятых некромантов сожгли. Я бы не поленился принести на это дело побольше дров. Получив смачную оплеуху от Шартана, мужчина недоуменно на него уставился. Видно, не совсем понял, за что получил. — Перед тобой тоже проклятый некромант, — усмехнулся я, — так что следи за языком. — К вам мои слова не относятся, — тут же заявил мужчина. — Я говорю про тех, которые над людьми издеваются. — Все понятно, — вздохнул отец и махнул рукой, чтобы купца проводили до выхода. Допрос купца тут же превратился в совет отца со своими баронами. Они уставились на него, как будто ожидая, что он даст им команду, и мы тут же выдвинемся громить врагов. Если честно, я был бы не против, если король вместе со своими союзниками отправится на помощь избиваемому королевству. Гораздо лучше воевать на чужой территории, чем на своей. Тем более у соседей порядок, мы с ними длительное время не воевали. Думаю, они наверняка не станут сопротивляться, если мы пройдем по их землям. Да и на обозы, обеспечивающие огромную армию, никто нападать не станет. Если вдруг нас разобьют, будет возможность собрать еще одну армию, пока неприятель громит другие королевства. А Димуры на достигнутом точно не остановятся. Как мне кажется, долго соседи сопротивляться не будут. И площадь захваченных территорий станет стремительно расширяться. Видимо, мой отец решил, что король все же захочет выступить против врага. Поэтому он озаботился количеством наших воинов, состоянием обоза и прочим. Велел всем баронам проверить все лично, чтобы потом не было проблем. Все же, если мы выступим, то сначала нужно дождаться союзников, которые пойдут по нашим землям. Как минимум, сразу три короля поведут свои войска, мы находимся ближе всех к неприятелю. Учитывая скорость передвижения современных армий, в войну мы вступим через несколько месяцев. Тем более, монархам нужно все согласовать. И не факт, что все захотят гнать свои полки неизвестно куда. Некоторые могут решить, что их война не коснется и незачем рисковать своими людьми. Не знаю, к добру это или к беде, но я ошибся. О начавшемся нашествии король узнал гораздо раньше, чем граф. Информация пришла из достоверных источников, медалить он не стал. Тут же отправил гонцов с предложением встретиться и обсудить текущие проблемы. К этому времени не только тайная канцелярия клайфатского королевства искала хоть какую-то информацию о Димурах. В этом отметились все монархи, а также все как один отправили своих людей в империю, чтобы там все разнюхали. О том, что в империи за головы димуров назначены серьезные выплаты, можно даже получить дворянство землей. Знали многие, да и димуры встречались только там и в султанате, тут их никто не видел. Больше всего монархов интересовало, можно ли с ними договориться, только ответ на этот вопрос их не сильно порадовал. С димурами можно договориться, но как только они набирают силу, как тут же плюют на все договоры и нападают. Местные правители им не нужны, все дворянство вырезалось под корень. Все это узнали в империи, где имелась кое-какая информация. Само собой, деятельность людей из других королевств, которые разнюхивали что-то о димурах, не осталась незамеченной от имперской тайной службы. Двух любопытных прихватили, после чего допросили, ответами были не слишком довольны. Как оказалось, дикари за морем активно готовятся к возможному вторжению. Учитывая, сколько проблем принесли демуры империи, оставить подобные новости без внимания не могли. И в королевство уже отправились эмиссары империи. Все же торговля с Королевством шла исправно, не хотелось бы, чтобы она прекратилась. В то, что королевства могут отбиться, в империи не верили, вот и решили быть в курсе того, как развивается ситуация. На встрече король Банат довел до своих союзников то, что ему удалось узнать, ну а потом начали решать, что делать в сложившейся ситуации. Все считали, что нападение будет именно на кого-то из них, поэтому заключили союз. К удивлению Баната, на совете все были единодушны. Видно, успели собрать информацию и дружно решили, что пришлых нужно всех убить. По итогам совета приняли решение выступать на врага. Конечно, им придется пройти по территории сразу трех королевств. Но, учитывая непростую ситуацию, правители тех королевств вряд ли откажутся от помощи. Особенно, когда посмотрят на незавидную судьбу павшего под натиском неприятеля государства.